Мечтать не вредно. К моему великому сожалению, не только многие взрослые разучились мечтать, но и дети, с которыми мне приходится работать. И если обращаться к различным источникам и авторам, чтобы понять, как правильно мечтать, то можно запутаться еще больше. Предлагаю разобраться, чем мечта отличается от иллюзии и как мечта может стать реальностью. Перед тем, как начать погружаться в эту тему, Попрошу тебя вспомнить свою заветную мечту. Отложи на время книгу и погрузись вновь в свою мечту. Представь, что она осуществилась. Какие картинки рисует твое воображение? Какие ощущения в теле ты испытываешь? Отметь свои чувства. Если у тебя нет мечты, важно разобраться в причине этого. Возможно, у тебя все есть, и отсутствие внутреннего дефицита — тормозит формирование мечты. Так бывает, но это не есть хорошо. Мечта всегда связана с действиями, изменениями и развитием. Она задает направление и дает силу и уверенность. Благодаря мечте мы эволюционируем и готовы преодолевать трудности. Если, создав картинку, ты не испытываешь никаких эмоций, то все бесполезно. Причиной могут быть сомнения в том, что желаемое осуществимо или мечта не твоя, а навязанная кем-то или заимствована у другого человека. Некоторые мои клиенты в попытках создать мечту, думая о будущем, кроме напряжения и страха, больше ничего не чувствуют. Тогда стоит поискать источник страха и проработать его. Мысли о мечте не должны вызывать бурную радость или эйфорию, а скорее спокойствие и уверенность. Например. Девушка хотела выйти замуж и создав семью, она не будет ликовать и прыгать от счастья, а испытает удовлетворение и наслаждение своей новой жизнью. Яркие эмоции обычно присутствуют в процессе достижения цели, но когда она достигнута, приходит удовлетворение. Тем, кто хочет купить новый автомобиль, психологи рекомендуют записаться на тест-драйв и испытать весь спектр эмоций. Это позволит подключить не только визуальный ряд, представляя картинку желаемого, но и другие органы чувств – осязание, обоняние, слух. Находясь в салоне автомобиля, можно почувствовать радость и удовольствие, прикоснуться к коже, которая которой обтянуты кресло и руль, услышать звук включенного мотора, запомнить запах новой машины. Этот набор ощущений запечатлевается в памяти и создает чувство реальности, возможности исполнения твоего желания. Не картинки и аффирмации помогают достичь задуманного, а состояние, в котором ты находишься. Если тебе удалось запомнить состояние, которое соответствует достигнутой цели или мечте, то именно оно и является ключевым. Перемещаясь в мечтах в будущее, где есть то, что ты хочешь, в дальнейшем будет легче получить желаемое, потому что оно становится для тебя естественным. Ты подготавливаешь условия, которые позволят тебе ощущать себя комфортно в новых ситуациях, в новой обстановке, на новом социальном и экономическом уровне. Необходимо вывести себя на новый уровень нормы. Поэтому не о деньгах и славе нужно думать, а заботиться о том, чтобы комфортно себя чувствовать в брендовых бутиках, автосалонах, в общении с успешными людьми или перед большой аудиторией, если речь идет о карьере. Иначе внутреннее сопротивление будет работать против тебя, и мечта так и останется красивой картинкой. Нужно переучивать свое тело и поддерживать определенное состояние. Почему аффирмации или визуализации сами по себе не работают? Потому что недостаточно 10-15 минут в день думать о том, что ты хочешь а все остальное время сомневаться в том, что это возможно. Аффирмация может быть дополнительным инструментом, создающим позитивную установку. В мечту нужно еще верить. Любое сомнение крадет ресурс, который направлен на ее реализацию. Нет сомнений. Да, внутреннему спокойствию и уверенности в том, что у тебя так будет. Усиливай свою веру. По вере вашей да будет вам. Если мы по-настоящему во что-то верим, то наше бессознательное воспринимает это как команду и начинает воплощать в виде нашей физической реальности. Как понять, исполнится ли мечта? Чтобы получить желаемое, нужно взращивать убеждение, что ты это получишь. Одного желания недостаточно. Если долго на чем-то концентрироваться и очень хотеть, это не гарантия его исполнения. Мечтать. Это возможность фоном создавать новую реальность и каждый день делать поступки, исходя из этого знания, что у тебя это будет. Необходимо спокойно строить свою жизнь с учетом того, что твое желание исполнится. Так ты смещаешь фокус на дальние перспективы. Это похоже на то, как будто ты стоишь на платформе и ждешь поезд. Ты не нервничаешь, а спокойно стоишь и думаешь о своем. Поезд может опоздать, но ты все равно знаешь, что он придет. Настоящий способ реализовать желание – это держать в уме, что ты это получишь, но не зацикливаться тем самым, создавая излишнее напряжение. И тогда твои действия, мысли и поступки будут направлены на достижение твоей мечты. Когда нет сомнений, это уже не мечта, это намерение. Ты отказываешься от того, что может увести тебя от цели. Ты спокойна и умиротворена. Это и есть доверие, что у тебя это будет. И тогда, предпринимая определенные действия, ты притягиваешь людей и возможности. Действовать придется. Не стоит рассчитывать на то, что все само случится. Но поверь, твой путь будет насыщенным и интересным. Счастливыми мы становимся не потому, что получили что-то, а потому что в процессе достижения мечты или цели стали тем, кем хотели. Это наше развитие. Знай, если это у кого-то когда-то получилось, то получится и у тебя. Если мечты в виде красивых образов являются возможностью убежать от реальности, то это не мечты, а иллюзии. Пассивный механизм самозащиты, который приносит временное облегчение и помогает мечтателю избегать тяжелых чувств. Иллюзии — это возможность ничего не менять в своей жизни, предаваясь самообману, что когда-то наступит время и все изменится. Обидчики будут наказаны, враги повержены, а жизнь заиграет новыми красками. Но этому не суждено сбыться. В иллюзиях много лени, жадности, эгоизма, эмоциональных привязок, страхов и заблуждений. Мечте не должны предшествовать обиды и ненависть к тем, кто был к тебе несправедлив. Желание стать успешным и знаменитым – это скорее способ кому-то что-то доказать. И он тоже работает, но может уводить от истинных потребностей. Может случиться так, что, достигнув успеха и финансовой стабильности, ты получишь моральное удовлетворение от того, что обидчики остались на том уровне, где и были. Но счастье это тебе не принесет. Еще один важный момент, который ускоряет процесс достижения цели и осуществления мечты – это позитивный образ мышления. Иногда может показаться, что огромное количество мыслей, роящихся в нашей голове, живут своей жизнью и совершенно не подвластны нам. Сам по себе мыслительный процесс отнимает много энергии, а негативные мысли еще больше, и это влияет на ваше состояние. Мечте легче осуществиться, когда мы наполнены и вдохновлены. Тогда все способствует исполнению желаемого. Мы становимся магнитом для привлечения нужных людей и возможностей. Боли, страдания, страх перед неопределенностью будущего заводят в тупик. Необходимо научиться воспринимать трудности не как препятствия, а как возможности. Только мы сами выбираем, как относиться к той или иной ситуации. Какой вывод извлечь из нее? Мы сами выбираем свои мысли. И, как я уже сказала, негативные мысли не способствуют благоприятному исходу. Мне нравится метафора, не помню, у кого услышала, что наши мысли похожи на большое стадо овец. И если мы не можем управлять своими мыслями, то точно не являемся пастухом. Пастух не злится на овец, которые разбредаются в разные стороны. Он понимает их природу. Овцам нужен пастух, который будет направлять их в нужную сторону. Научись наблюдать за своими мыслями и управлять ими. Пусть твои мысли делают тебя уверенной в себе, вдохновляют и дают энергию, Они лишают ее, доводя до состояния полного отчаяния. А закончить эту тему я хочу притчей, которую всегда рассказываю детям на своих занятиях. Когда Монти было 16 лет, Ему задали написать сочинение о том, что он хочет, когда вырастет. Монти долго мучился и потратил множество часов на описание своей мечты. Он хотел когда-нибудь стать владельцем ранчо. Он исписал семь страниц, описывая в самых мельчайших подробностях ранчо площадью 200 акров и нарисовал план расположения всех строений, конюшен и дорог. Он даже нарисовал очень подробный план дома, который он построит площадью 4000 квадратных футов. На следующий день Монти отдал свое сочинение учителю. Два дня спустя его учитель вернул сочинение, поставив жирную красную двойку с припиской «Останься после урока». После урока мальчик с мечтой подошел к учителю и спросил, почему он получил двойку за свое сочинение. На что учитель ответил, потому что такая мечта неосуществима для такого мальчика, как ты. Тебе нужно много, очень много денег, чтобы приобрести такой ранчо. А какие деньги есть у тебя? Никаких. Ты ведь из очень бедной семьи. Нет никакой возможности для тебя осуществить твою мечту. Она неосуществима. Вот что я тебе скажу. Ступай домой и напиши другое сочинение, в котором ты опишешь другую, «Более реалистичную мечту, и я поставлю тебе другую оценку». Мальчик вернулся домой и попросил совета у своего отца. И вот что он услышал. «Сынок, боюсь, тут я тебе не помощник. Я думаю, что это должно быть только твое решение. И у меня есть ощущение, что это будет действительно важное для тебя решение». Монти обдумывал слова отца целую неделю. Наконец он вернул учителю все то же сочинение и сказал, «Вы можете оставить себе двойку, а я оставлю себе свою мечту». Прошло время. Монти давно окончил школу, стал взрослым. Он рассказал эту историю и, повернувшись к группе, слушавших его людей, произнес, «Я рассказал вам эту историю, потому что вы все сидите в моем доме площадью четыре тысячи квадратных футов» посреди моего ранчо площадью 200 акров, а то сочинение висит в рамке над камином». Монти продолжил. «Самая удивительная часть этой истории заключается в том, что два года назад, летом, все тот же учитель привез сюда 30 школьников, и они на неделю расположились лагерем на моем ранчо. Перед отъездом учитель мне сказал, «Послушай, Монти, Об этом я могу тебе сказать сейчас. Когда я был твоим учителем, я был своего рода вором мечтаний. Мне сейчас очень жаль, что тогда я украл множество детских мечтаний. Но я очень рад, что ты нашел в себе смелость отстоять свою мечту. Не позволяй никому украсть твою мечту. Что бы тебе ни говорили, следуй за своим сердцем. Помни, мечта – это способ реализации предназначения, то, ради чего стоит жить, то, что дает радость жизни. Мечта – это выбор, с помощью которого ты хочешь сделать мир лучше, а людей счастливее. Мечта, в отличие от цели, бесконечна в своей реализации и радости от ее осуществления.